алкогольных продаж. Милюков там же. Относительно взимания прямых налогов правительство царя Федора в 1679 году провело важную реформу. Взамен старой посошной системы единицей налогообложения было решено сделать двор. В 1677-1778 годах произвели перепись всех тягловых дворов, Как и раньше, дворовые рабы, холопы, бояры, дворян освобождались от налога. Однако рабов, поселенных их хозяевами на землю, задворных или деловых людей, включили тогда в тягловое население. Для сбора прямых налогов подсчитали количество дворов в каждой городской общине, посаде и каждом сельском районе, уезде и высчитали общую сумму ожидаемых от налогов поступлений. Представители жителей затем разделили эту сумму в соответствии с платежеспособностью каждого члена общины. Устюгов. К вопросу о раскладе ценностей по дворовому числу в конце XVII века. Грекову ко дню 70-летия сборник статей. Москва, 1952 год, страницы 221-231. Смотрите особо, страницы 221-222. В указе от 5 сентября 1679 года говорилось, что это сделано для того, чтобы богатые в пропорции не платили меньше, чем бедные а бедные не были пропорционально отягощены больше богатых. Там же страница 221 со сноской на соответствующие архивные документы. Значительная часть прямых налоговых поступлений объединялась в один налог под названием «Стрелецкие деньги», поскольку в большинстве своем они ассигновались на содержание отрядов стрельцов. В зависимости от платежеспособности налогоплательщика и уровня благосостояния города или уезда, в котором был расположен двор, он платил от 80 копеек до 2 рублей ежегодно в качестве своей доли в этом налоге. Кроме налогообложения, другим источником государственного дохода являлись прибыли от торговли и промыслов, находящихся во владении и управлении правительства. Самым доходным промыслом были Зырянские соливарни в Соликамском уезде, годовое производство которых доходило до миллиона пудов соли с воловым доходом от продаж в 70 тысяч рублей. Производство поташа в Нижегородской губернии приносило не менее 10000 рублей в год. О государственных рыболовецких артелях на Нижней Волге мы имеем лишь неполную информацию. Согласно Киллбургеру, доход от продажи икры составлял примерно 40 тысяч талеров, около 20 тысяч рублей. Киллбургер. Краткое известие о русской торговле. Киев, 1915 год. Страница, 94 Цитируется в очерках в томе 4 на странице, 436-й. Общая сумма доходов этой категории неизвестна. Фискальные заведения и торговлю контролировал приказ Большой Казны. Давайте кратко рассмотрим государственный бюджет России на 1680 год. Записи о предыдущих государственных бюджетах до сих пор не обнаружено. Текст государственного бюджета на 1680 год смотрите в книге Милюкова «Государственное хозяйство», приложение 1, страница 551-561. 8. Суммы доходов и расходов давались отдельно по каждому приказу. Общих подсчетов не производилось. Чтобы дать более ясную картину баланса, необходимо произвести вычисления. Эту работу проделал Милюков. Полученные Милюковым числа проверили Струмилин и Троицкий. Струмилин к вопросу об экономике Петровской эпохи, Полтава, сборник статей «Москва»,